Пол-мужчина в согнутых штанах. В руке держал махровый цветок. То нюхал он цветочек, то не нюхал. То думал он в платочек, то не думал. И много франков перед ним казались вымыслом одним. Француза встретил наш герой и рот открыл обдумать, как приветить. У